«Гуру, рожденный в цветке лотоса, падмасахмбхава, имел эту силу. И благословение его всегда нисходит на молящегося ему, хотя он живет теперь в далекой стране ракшасов. Сам я только смиренный его последователь, но все же смиренный последователь производил впечатление ракшасов. и прежде всего не казался страдающим чрезмерным смирением. Его многозначительное «но все же» сопровождалось взглядом очень красноречиво заканчивающим оборванную фразу. Моему переводчику было, по-видимому, не по себе. Он благоволел перед Далай-ламой и не любил, когда о нем отзывались неуважительно. С другой стороны, человек, умеющий мастерить звезды и собачьи вокала, внушал ему в суеверный ужас. Мы собирались уже удалиться, но, узнав от служки храма, что на следующий день Науджорпа покидает монастырь и снова отправляется странствовать, я вручила Давасандюпу для ламы несколько рупий на покупку дорожных припасов. Ламе подарок не понравился, он отказался. говоря, что у него в провизии больше, чем он в состоянии нести. Давасандюб счел должным настоять и направился к столу с намерением положить деньги на стол возле лампы, но не тут-то было. Не успел он сделать и трех шагов, как зашатался, отлетел назад, будто от сильного толчка и ударился спиной о стену. при этом Он вскрикнул и ухватился рукой за живот под ложечкой. Налдежор поподнялся и вышел из комнаты, посмеиваясь. «Меня отбросил назад чудовищный удар кулаком в живот», — сказал мне да Давасандюб. «Лама разгневан, как его теперь умил и «Уйдем отсюда», — сказала я. «Лама тут ни при чем. Ваше недомогание может быть вызвано нарушением сердечной деятельности. Вам нужно будет посоветоваться с врачом». Бледный и удрученный толмач ничего не ответил, и как я не старалась его развлечь на обратном пути, мне так и не удалось рассеять его страх. На следующий день Даван Сандюб я отправились в Гангток. Вьючная тропа, по которой мы ехали, ведет вглубь Гималаев в святую землю индусских преданий, заселивших ее мудрецами, чудотворцами, факирами и божествами. Летние горные станции, построены вдоль дороги иностранцами, еще не успели заметно изменить ландшафт местности. В нескольких километрах от больших отелей, где звучит джаз девственный лес снова вступает свои права. Море блуждающих туманов затопило лес, и прозрачная армия деревьев в длинных мантиях мертвенно-зеленого мха наплывает на путников, наводя на них страх. От буйных зарослей джунглей долинах, до одетых горными снегами вершин, вся страна погружена в атмосферу неизъяснимой тревожной тайны. Духовный мир так называемого буддистского населения Тибета созвучен окружающей природе. Здесь безраздельно царит вера в чародейство, и даже в самых незначительных селениях имеются свои царства. медиумы обоих полов Бонпос, Паос, бунтинки и передающие живым весть от богов и покойник. Я остановилась на ночлег в Панг-Йонге и на следующий день добралась до Гангтока. За несколько километров от деревни столицы нас захватила страшная буря с градом, внезапно налетевшая среди сияющего дня тебецы считает метеорологические явления делом рук колдунови или демонов буря с градом одна из их излюбленных средств нападения